которые он построил вокруг своей столицы и для которых выписывал за дорогую цену с запада первоклассных мастеров, вроде, например, знаменитого в свое время Леблона, прямой диковины, как называл его сам пётр сманивший его у французского двора за громадные жалования. Построенный этим архитектором Петерговский дворец Монплезир со своим кабинетом, украшенным превосходной резной работой с видом на море,